Свинина с картофелем и зеленью в лаваше. Полкилограмма тонкого лаваша, полкилограмма мякоти свинины, пять клубней картофеля, 2 чайных ложки семян тмина, 150 мл растительного масла, полпучка зелени укропа, полпучка зелени петрушки, полпучка зелени мяты, соль и перец черный молотый по вкусу. Мясо нарезать кубиками и обжарить на растительном масле до полуготовности. Картофель вымыть, очистить, нарезать крупными кубиками. Зелень вымыть, обсушить, мелко нарезать. Мясо и картофель выложить в сотейник, посолить, поперчить и тушить на слабом огне под закрытой крышкой до готовности. За 10 минут до окончания варки добавить тмин. Готовое блюдо выложить на лаваш, посыпать зеленью и свернуть рулетом.